Поскольку права на них не принадлежали Даблдэю, он передал эту просьбу мне. Я пожал плечами. Это не неинтересно, Тим. Ведь никто даже не подумал выплатить гонорар за эти книги. Селдос ужаснулся и тотчас же вступил в переговоры с Новым no Пресс, которая была к тому времени уже умирающей фирмой, о приобретении прав на издание моих сочинений. И в августе того же года книги...